Глава 32. Изобретение Иво. Посторонние навстречу командиров отрядов не допускались. Относилось это и к домочадцам старейшины Мергера. Уго разбудил прикорнувшего в комнате зака и отправил с остальными детьми на улицу, велев присмотреть за младшими. чего за ними присматривать? Каждый из них, несмотря на возраст, вполне самостоятельный человек, У каждого есть друзья, с которыми они были только рады порезвиться на свободе, без повседневных, точно отмеренных каждому хозяйственных забот. Стоило им выйти со двора, как их всех, будто ветром сдуло. Но особенно обидно было увидеть, как в дом, где собрались начальники отрядов, пускают Вальтера, его сына воевода и старейшина Мергеры, в которой после смерти отца он и сам может стать старейшиной, выставляют из отчего дома. Они весь, откуда взявшегося скомороха, впускают. И чего вообще такого особенного нашли в альтере? Дети ходят за ним в гудят, след за его флейтой в свистульки из его веток. Девушки зазывают его к себе на посиделки, чтобы послушать диковинные истории о дальних краях и знатных дамах. А тут он еще и на военном совете понадобился. «Нет, не так пошла поколениями размеренная жизнь Ливов, не так. Когда он, Зак, станет полноправным старейшиной, ни один чужак не появится в их деревне». Оставшись на улице в одиночестве, Зак сонно потянулся, прикидывая, куда отправиться ему самому, и в отдалении увидел Ива. За его плечами был лук и какая-то поклажа, словно он собрался на охоту, что было странно. В это время дня звери прятались в норах и разбегались подальше от необычайно разросшегося вдруг шумного сообщества людей за околицей деревни. Ива, не глядя по сторонам, быстрым шагом двигался в сторону моря. И это тоже было странным. Какая там охота. Зак помялся еще немного на месте, вспомнил, что деться ему вроде больше и некуда, и, решившись, быстро зашагал вдогонку за приятелем. Ворота во двор Евы были плотно закрыты, но сама хозяйка доставала воду из колодца. Стоя спиной к забору, рядом водились двое ее малышей. Никто не видел, как она вернулась к себе после потрясшей всю деревню стычки с невестами. Заку Ева была по нраву. Конечно, трудно было представить ее в роли матери, но и привыкать к новому порядку вещей ему все равно бы долго не пришлось. Войди, Ева, в дом отца на правах новой хозяйки. Ее дом отошел бы Заку и его будущей жене. Он даже прикидывал, как будет укреплять покосившийся после зимней бури забор вдовы и чем перекроет прохудившуюся крышу сарая. Хотя теперь, похоже, все его планы рассыпались в прах. Проходя мимо, он хотел окликнуть Еву и поздороваться, но слова будто застряли в его горле, и он лишь... прибавил шагу, убеждая себя, что хозяйка все равно не видела его, а задержись он у ее забора, и его уйдет не весь куда. А мимо дома и мауца он уже почти бежал. С момента, когда не стало оно, этот дом, совсем недавно наполненный смехом, стуком топора, высекающим исполением в забавные поделки на радость соседским детишкам, стал пугающе тихим, хмурым, и даже будто изменился в облике. Зак не сразу понял, в чем дело, но потом разглядел, что смешные деревянные стуканы, на которых сам собой останавливался взгляд любого проходящего мимо, исчезли, и на их месте остались лишь светлые, скорбно пересекающие стену полосы. Дальше начинался отгораживающий деревню защитный земляной вал и распахнутые настежь заслоны с тугой переплетенных ивовых прутьев, торчащими наружу пиками. И то, от кого защищаться, когда невиданные ранее силы войска ливов собралось в Мергере. Впереди на тропе, среди деревьев, мелькнула и исчезла туника ива, его. Но тропа была одна – И Зак уже не сомневался, где найдет приятеля. Место неподалеку от моря, где две дюны образовали между собой глубокие и скрытые от посторонних глаз распадок. Они обнаружили еще подростками, когда их неизменным спутником во всех вылазках был Ано. Это он вырубил на высоком пне поваленного бури дерева подобие человеческой фигуры с руками, ветвями, и раскрытым в немом крики ртом, а лежащий рядом ствол обработал таким образом, что на нем без труда можно было распознать притаившихся ветвях зверей и птиц. Это здесь они проводили самые важные в их жизни встречи, сражались между собой на деревянных мечах, кидали в цели на поваленной сосне, до или пускали стрелы. Это здесь они поклялись стоять друг за друга до последней капли крови, пока сама мать ночи не заберет их. Туда, куда первым ушел Ано. Извивающаяся тропа убегала к морю. С одной стороны ее плотно ограничивало мелкий, перемешающийся густым кустарником ельник. С другой стороны, рос сосновый лес, а пространство между высокими, Убегающими вершинами далеко в небо соснами непроходимый бурелом заполнял так, что даже заросли черники обходили этот участок леса стороной. А на тропе у теперь известного только ему и его места он отодвинул обломок тяжелой сосновой ветви в сторону, открыв малозаметный отвилок тропы, и вновь закрыл проход за собой. Пройдя оставшуюся часть пути, Зак остановился у сосны с ободранной корой. Поднял валяющийся рядом сук, трижды с хорошо размеренным промежутком ударил по стволу дерева и лишь тогда вышел на тайную поляну. Его стоял лицом к нему с готовым к стрельбе луком, лишь убедившись, что это на самом деле Зак, он медленно опустил натянутую тетиву и убрал стрелу обратно в колчан. «Не знал, что ты тоже придешь сюда», — сказал он, и Зак не ощутил в голосе друга радости. «Меня выставили из дома», — признал он. «Меня выставили, а Вальтера пустили. «Понятно. Он чужак, а его везде принимают как дорогого гостя. Раньше в деревне не любили чужаков. Времена меняются, дружище. Вальтер много знает и многому может научить. С ним интересно». Так для чего ты пришел сюда? Я увидел, что ты идешь в эту сторону, хотел окликнуть, но ты был далеко. Почему ты не позвал меня? Я думал, ты еще спишь. И а, и мне хотелось немного пострелять одному, чтобы никто не мешал. Ты куда сейчас собираешься? Никуда вообще-то. Я пришел, ты стреляй, я не буду тебе мешать. Но... Но что? Ничего, ответил Ива. Тогда помоги мне. Я тебе кое-что покажу. Вместе они навесили поверх высеченной Ано фигуры соломенную мишень с белыми полосками березовой коры, по которым красным цветом были нарисованы два перекрещивающихся меча. Но приступать к стрельбе его не спешил. Повернувшись к Заку спиной, он наклонялся над принесенной им торбой, долго возился с ней, не отвечая на вопросы сгоравшего от любопытства Зака. А когда выпрямился, рукав его рубахи странным образом распух. Во время ночной битвы в море меченосцы не были одеты в боевые доспехи. В других схватках Зак не участвовал, но знал, что пущенная с близкого расстояния стрела могла пробить металлическую кольчугу, закрывающую почти все тело меченосца. А больше всего ценилось попадание стрелы в узкие черные полоски. обозначающие на соломенной мишени глаза меченосца. Зак пришел без оружия. Он взял лук друга и заделал несколько выстрелов. Все стрелы попали в цель по разным сторонам мишени, одна вонзилась совсем рядом с черной полоской. Потом лук забрал и его, и в черные полосы вошли почти все его стрелы. «Ты можешь поразить любого врага, не приближаясь к нему», восхищенно воскликнул Зак. Ни любого, только того, который не увидит полета стрелой и не попытается уклониться или прикрыться щитом. А в ближнем бою я даже не смогу натянуть его. Никто не сможет. Никто, подтвердил Зак. Для этого у нас есть мечи и топоры, есть дротики и копья. Мы порубим германцев. Или они нас. Не понимаю, к чему ты клонишь? Зак задумчиво почесал кончик носа. Он давно привык, что его друг нередко говорит не так, как остальные соплеменники, скрывая за словами не сразу ясный или совсем непонятный смысл. «Вступая в бой, мы рассчитываем, что в царство ночью уйдет враг, а не мы, верно?» — спросил Ива. «Верно, мы. И для нас главное не махать мечом или топором, а уничтожить врага, так?» «Так», — опять согласился в конец запутавшийся Зак. — Значит, если бы мы могли поражать врага на расстоянии, а не в равной схватке, это было бы лучше, чем махать мечом или топором. — Конечно, — ухватила нить беседы за. мы можем метать дрочки или убивать их стрелами. — Только ты сам сказал, что в ближнем бою даже не успеешь натянуть свой лук. — Не успею, но у меня теперь есть другое оружие. Ива подошел к мишени и выдрал из нее стрелы. Когда грудь деревянной фигуры освободилась, его аккуратно прикрепил на освободившееся место свежую бересту и кивнул молча взирающему на происходящее товарищу. Смотри. Отойдя на несколько шагов, он повернулся и взмахнул левой рукой. В тот же миг в обновленную мишень вонзились три короткие стрелы, его торжествующе посмотрел на изумленного Зака. Видел? «Это... это ты?» Зак широко раскрытыми глазами смотрел на товарища. Потом он подбежал к чучелу и с усилием выдернул короткое древко без привычного оперения. «Но ты же не стрелял, я бы увидел. Как ты это сделал?» «Теперь мне не нужен меч», — гордо заявил Ива. «Мои стрелы опередят любого, даже на расстоянии вытянутой руки». «Ты купил это оружие на ярмарке в Ире?» — догадался Зак. Ива снисходительно покачал головой. «Такого оружия не купишь нигде. Я сам сделал его». «Сам? Я знаю. Ты великий мастер, как и твой отец. Сама мать войны научила тебя, и теперь наше войско легко перебьет германцев. Подхватив с песка две стрелы...» Зак пустился в ритуальный танец, поражая невидимого врага и припевая. «Быстрые стрелы Ива пройдет любого врага, станут ливы непобедимые. непобедимы?» Некоторое время Ива, счастливо улыбаясь, смотрел на танец друга, но не присоединялся к нему, а потом и вовсе поднял руку. «Подожди, наши войска не получат такого оружия». «Почему?» – удивился Зак. «Мне пришлось бы работать целый год с рассвета до заката, чтобы сделать такое оружие только для воинов нашей деревни. Это просто невозможно и не нужно. Противник не должен догадываться о его существовании. Может быть, я успею сделать еще один тайный лук для тебя, но никто не должен знать о нем. А если кто-то увидит его у нас и спросит...» И его повернулся к нему и вытянул в его направлении левую руку, которой по-прежнему было прикреплено смертоносное оружие. «Ты сказал, что меня научила мать войны? Это не так. Это была мать ночи, и она покарает любого, кто нарушит слово. Никто, кроме нас двоих, не должен знать о нем. По рукам?» «И даже старейшина?» – спросил Зак, пожимая руку товарища. Особенно он.